Даниэла Стил Сказка для взрослых Моим чудесным детям Беате, Тревору, Тоду, Нику, Сэм, Виктории, Ванессе, Максу и Заре Пусть все ваши сказки станут явью И не коснется вас никакое зло Если это все же случится, будьте сильными, мудрыми и отважными Пусть ваши истории заканчиваются счастливо. Всегда помните, как сильно я люблю вас всем сердцем и душой. С любовью, мама.